Виктория Топоногова Глава двенадцатая Чужая пуговица Едва за веней захлопнулась дверь, Марго почувствовала холод одиночества. Шею ломила от усталости. Настенные часы с маятником отмерили десять ударов. Но уходить не хотелось. Пока она здесь, дверь не закроется, а они продолжат появляться и рассказывать. И чем быстрее каждый побывает в чертогах правды, тем быстрее Марго сможет вырваться из ее тисков. Она встала, подошла к столику, на котором всё тем же столпом многовековой мудрости виселась бутылка сухого красного. Марго провела пальцем вдоль длинного горлышка и обратилась к Виктору, внимательно за ней следившему. "Знаешь, какого она года?" "Нет", покачал головой бармен. "Я помню её столько, сколько работаю здесь. Она была всегда". "16-й век", уточнила Марго. Оба помолчали. Марго подумала, а знает ли он сам, сколько ему лет? Думал ли Леон об этом или предпочитал не делать зарубок на стенах подсобки? А если бы делал, как скоро закончилось бы место? "Откуда вы знаете?" спросил Виктор, но его перебил перестук каблучков по лестнице с краденым ковром и скрип дверных петель. Заглянувшая девушка оказалась молода, улыбчива и совершенно суха. Видимо, дождь наконец прекратился. А здесь жутко. прокомментировала она обстановку. Особенно по темноте добираться. Думала, не дойду. Вурдалаки сожрут по дороге. Девушка создавала ощущение обманчивой лёгкости. Широкая улыбка, наивно распахнутые глаза, но в их глубине предельная сосредоточенность. Кажется, она даже что-то на шёптала, словно боялась забыть нечто важное. Вурдалаков у нас нет, заверила её Марго. Зато есть кофе и кот. Кот послушно явился, впрыгнул на подлокотник кресла. Девушка звонко рассмеялась, и напряжение схлынуло с её лица. А зачем я вам понадобилась? поинтересовалась гостья. Поттифан обошёлся без вальса, ненавязчивый вальс сменился мелодичным фокстротом. Посетительница даже не заметила этой перемены, но ноги сами потащили её к креслу. Скажи, с тобой не происходило случайно что-нибудь странное? спросил Моргов, включая камеру. Странное? — гостья рассмеялась. — Да сплошь и рядом. Когда у тебя такое соседство, спокойно не поживёшь. Теперь уже, конечно, получше, но тогда... А давайте я прямо с пуговицы начну. Без неё ничего бы и не случилось. Закрыть замок с первого раза не получается. Вечно так, когда спешишь. Металлический язычок уперся в край прорези, не желая проваливаться внутрь. Лика прижимается к двери, тянет за ручку изо всех сил вверх, и язычок сдаётся. Зато на колготках от соприкосновения колена со стеной расползается предательская дырка. Эх. Всё то у неё всегда наперекосяк. В свои 25 лет Лика успела три раза опоздать на поезд, два раза теряла багаж, пять раз телефон и один раз уронила ключи от квартиры в шахту лифта. Если на улице появлялась собака, она нарывала укусить именно Лику, а если рядом оказывалась лужа, по ней немедленно проезжала машина, обдавая Лику брызгами. Лика давно перестала покупать мало-мальски дорогую одежду. Её хватало ровно на один выход. Да и что, украшать дорогими нарядами? Внешность так себе: щуплая серая мышка со светло-русым хвостиком на затылке. Таких забывают через минуту после расставания. 25 лет, а романа ни одного не было. Да что там романа? Даже эпизод романтического и той не случилось. Вот и сейчас Зубная боль, не утихающая со вчерашнего дня, от возни с дверью навалилась с новой силой, словно в голове у Лики резко ударила в самую кромку большого колокола тяжелое било, и раскатистый металлический гул разнесся внутри черепа. «Ну ничего, уже скоро буду у врача». Вдруг под туфлей Лика ощутила какой-то мелкий предмет. Она посмотрела вниз. «Какая странная пуговица!» металлическая с тремя отверстиями и рельефным орнаментом в виде непонятных переплетающихся символов. Пуговице Лике понравилось, она её подняла, повертела в руках, показала, что тёплая, хотя не может такого быть, просто какой-то металл странный, а может, и не метал вовсе. Пряча находку в карман джинсовой юбки, Лика почувствовала, что оцарапала палец о острый заусенец на ободке пуговицы. Она достала и ещё раз осмотрела странный артефакт. его края были совершенно гладкие. Что за фигня, проговорила Лика, слизывая выступающую капельку крови. Но разбираться было некогда, она и так опаздывала. Лика вызвала лифт, но звука движения не услышала. Ну, конечно, лифты в доме специально выбирали время, чтобы сломаться, когда она особенно спешила. Подождав ещё несколько секунд, побежала по лестнице и на следующем же этаже чуть не столкнулась с огромным псом. О, нет, она рванула обратно наверх. «Не бойтесь, он не кусается!» — послышался снизу мужской голос. «Ага, при встрече со мной кусается даже микроволновка!» — фыркнула Лика. «В таком случае не выпускайте ее без намордника!» — добродушно посоветовал невидимый собеседник. «За своей собакой следите!» — буркнула Лика. «Рубенс, между прочим, в наморднике, и я его крепко держу. Спускайтесь!» Лика осторожно сделала несколько шагов вниз. Парень оказался примерно одного с Ликой возраста, с добрыми карими глазами, почти как у его собаки, и кудрявыми каштановыми вихрами. Здоровенный сербернар рядом с ним действительно был в наморднике. «Держу, держу!» Парень потянул собаку назад за ошейник. Рубин с интересом рассматривал Лику, наклонив голову. «А смотрит так, словно вы его неделю не кормили. Он же любопытный и девушек любит». «И вовсе не в качестве ужина, просто он общительный». Лика проскользнула мимо и понеслась дальше. Чудом не попав по дороге под машину, она влетела в клинику. Её время едва-едва не отдали другой пациентке. «Я здесь!» – задыхаясь, крикнула Лика. «Я пришла!» В кресле у стоматолога Лика достала из кармана платок, и в ладонь легла та самая пуговица с тремя отверстиями. Когда врач попросил открыть рот, Лика судорожно зажала находку в кулаке вместе с платком и вдруг поняла, что зуб уже не болит. И все лечение оказалось совсем безболезненным. Это было странно. Даже очень. Для Лики это могло означать только одно. Ее ждут большие неприятности, которые сейчас, видимо, тайно собираются силами где-то за углом. Но пока что Лика шла домой и невольно улыбалась. Зуб перестал ныть. Майское солнышко припекало, воробьи принимали ванну в тёплых лужах, я블ениц вели как сумасшедшие чудеса. И на этом чудеса не закончились. На следующий день на работе весь офис гудел от новостей. Оказывается, Константин Алексеевич, руководитель группы, подал заявление на увольнение, а зам руководителя, Валера, соответственно, идёт на повышение. Своим же замом он назначает её, Лику, и она последняя, кто об этом узнал. Лика осторожно села на своё место. Она чувствовала, что вид у неё сейчас глупый и приглупый, как у внезапно ожившей пластиковой куклы. Почему её повысили? «Нет, хорошо, конечно, но как-то это удивительно. Вон Сергей, например, куда лучше бы смотрелся в роли зама. Он уже два года тут работает, высокий, представительный. Хотя какая разница, как выглядит зам начальника группы? Лишь бы работал хорошо». В задумчивости Лика сунул руку в карман. Пальцы нащупали пуговицу. «Кажется, с нее-то все и началось. Талисман?» «Вспомнилось. Храни меня, мой талисман». Это стихотворение любила бабушка, и всё у неё всегда ладилось, не то что у Лики. Эх, бабушка, как жаль, что её уже нет. Вечером в кафе, куда Валера пригласил всех по случаю своего повышения, Лика с трудом узнавала коллег. Обычно очень с ней сдержаны, даже скорее равнодушны, теперь все очень тепло её поздравляли, и даже Сергей Гренадорёв, на которого Лика уже 2 года смотрела с тайным обожанием, присел рядом с ней за столик. Сергей красавец, высокий, широкоплечий блондин, девки на него гроздями вешались, но он не спешил с выбором или принципиально не заводил шашни на работе. "Отлично выглядишь", сказал Сергей, подливая в Ликин бокал мартини. "Ты тоже". Ляпнула Лика и устыдилась. "Надо же такое мужику сказать. А что им говорят? Господи, да она понятия не имеет, что мужикам говорить. До сих пор и повода-то не было. Все на неё смотрели, как на пустое место. Поздравляю с повышением. Он легонько задел её бокал своим. Стекло жалобно тренькнуло. Сергей вблизи казался ещё лучше, чем в офисе. Тонкий запах дорогого одеколона кружил голову. "Спасибо", тихо пискнула Лика и замолчала. "Да, она будет мало говорить и слегка улыбаться. Это должно сработать". Валера что-то вещал о зависимости уровня продаж от подготовленности менеджеров и прочие банальные вещи. Сергей спрашивал на ушко, почему такая красивая девушка, как Лика, не пользуется косметикой. Лика загадочно молчала и улыбалась. В конце вечера она обнаружила, что добраться до дома без посторонней помощи практически не в состоянии. Но Сергей галантно предложил ее проводить. Проснувшись утром, Лика никак не могла понять, почему спит так неудобно, упираясь головой в тумбочку. Потом обнаружила на себе чью-то тяжелую руку и услышала чужое сонное сопение. То есть она... Спала не одна? Прошедший вечер вспоминался постепенно, местами с пугающими пробелами. Она с удивлением рассматривала спящего Сергея. Почти два метра атлетической красоты и мощи с трудом умещались в ее скромной постели. Под ноги мужчина придвинул кресло, потому что длины кровати ему не хватило. Стараясь не разбудить Сергея, Лика осторожно поднялась и отправилась в ванну. Взглянула в зеркало, ожидая увидеть там сонную и помятую после вчерашнего физиономию. Однако на неё смотрела симпатичная, уверенная в себе девушка. "Ну ты даёшь", сказала Лика своему отражению. Отражение удивлённо подняло бровь. "Сама такая". И вдруг тревожно ёкнуло сердце. А не потеряла? Лика бросилась искать свою джинсовую юбку среди разбросанной одежды. Сунула руку в карман. "Да, вот она". Пуговица была на месте. "Талисманчик мой", бережно переложила её в сумочку. Сергей стал заходить к Лике почти каждый день, хотя на ночь больше не оставался, да и по выходным бывал редко. Родители требовали его присутствия на даче, а Лика к себе тоже не звал. В тот вечер Сергей приходить не собирался, и Лика проводила время в одиночестве, как вдруг тишину квартиры прорезал резкий звонок в дверь. Лика побежала открывать, вдруг парень передумал. Но вместо Сергея в дверях стояла тощая девица лет 30 с волосами цвета гуталина под боченясь и нетерпеливо притопывая ногой в высоченном чёрном ботфорте. Одежда тоже была сплошь угольного цвета. "Это", произнесла странная девица. "Я ваша соседка". Она небрежно кивнула в сторону соседней двери. "Меня Ангелия зовут". "Здравствуйте, Ялика". Странно По соседству вроде всегда жила одинокая старушка, имя которой Лика не знала. Впрочем, в наше время соседи могут меняться совершенно непредсказуемо. Ты пару недель назад взяла мою пуговицу. Девица внезапно перешла на ты. Пуговицу? Лика призадумалась. Но, «Ну, конечно же, я не взяла, я нашла, она на полу лежала, пояснила Лика. И хорошо погуляла, в смысле. Это исполнитель желаний. Мощнейший древний артефакт. Три отверстия. Энергия входит, выходит, опять входит. Впрочем, тебе не понять. Какой ещё артефакт, опешила Лика. А от бабушки мне достался, ценная вещь. И почему она тогда на полу валялась? недоверчиво спросила Лика. Я специально положила, хотела тебе помочь. Лика призадумалась. Она и сама догадалась, что пуговица непростая, но чтобы вот прямо древний артефакт? Так что исполнилось-то? спросила соседка. Ну, разная, Лика стала припоминать события последних двух недель. Зуб вылечила, на работе повысили, парень появился. А что? А то, что эта вещь не твоя. Ну хорошо, я её верну. Нехти проговорила Лика. Это ж само собой. А ещё отработаешь. Что? Что слышала? Пуговицу я тебе одолжила из жалости. Ходишь тут вся такая неприкаянная, несчастненька. Вот и у меня будут некоторые просьбы. Долг-то отрабатывать надо. «Я с вами ни о чём не договаривалась», — нахмурилась Лика. Такой поворот событий её совершенно не устраивал. «Ага, это тебе так кажется. Но я же тебе помогла. Ты сама скользила». «Я не верю ни в какие артефакты». Напор новоявленной соседки явно не обещал ничего хорошего, и Лика решила уйти в глухую оборону. «Ты же сама призналась, что всё стало получаться. Как там? Зуб, работа, парень». Простое совпадение. Неблагодарная ты оказываешься. А ведь я многого и не попросила бы. Так, небольшие услуги по мелочи. Да с чего вы взяли, что я вам что-то должна? Поговицу верни, устало выдохнула странная соседка. Да пожалуйста, Лика достала из сумочки пуговицу и вложила в протянутую руку с длинными чёрными ногтями. На запястье соседки матово блестел чёрный кожаный браслет с металлическими шипами. Пожалею, что отказалась. Долг кровью записан. Соседка ушла, и лике сделалось как-то неспокойно, а ещё и залеченный зуб заныл. Зуп ныл всю ночь, а утром пришлось звонить Валере и отпрашиваться, чтобы сходить в клинику. "Это у вас, деточка, воспаление уже пошло", нахмурилась врач, посмотрев на рентгеновский снимок. "Удалять придётся". "Удалять? Ну да, сами посмотрите". Врач водила пальцем по невнятным переливам серо-оттенков на снимке. Лика всматривалась, но ничего не понимала. С тем же успехом она могла бы гадать по кофейной гуще. И пуговицы в кармане нет. Хотя фигня все это. Про амулеты. Вот воспаление это реально. Вечером боль в развороченной десне понемногу утихла. И тут раздался звонок в дверь. Лика открыла и с изумлением уставилась на свою чернопатлую соседку. «Ну что, как дела? Не передумала?» С ухмылкой спросила та. «Вы о чем?» Вчера я хотела себе предложить поработать на меня немного. Всего год. Но сегодня предлагаю уже 2 года. Ставки растут. Да вы кто такая? Лике было трудно говорить и вообще хотелось оказаться от этой соседки подальше. Я Гелея, потомственная ведьма. Разве ещё не говорила? Нет, опешила Лика. Ты воспользовалась моим магическим артефактом, а долг, как известно, платежом красен. Но я же не знала. Я просто нашла пуговицу. Не знание законов не освобождает от ответственности. Пальцы на тебя прокопало. Это и был кровный договор. Лика почувствовала, как её прошиб озноб. Наверняка температура подскочила. Я её просто нашла. Я ни с кем не договаривалась. Деточка, вернись в реальность. Это в сказках тебя предупреждают насчёт тыквы, а по жизни ровно в полночь приезжает эвакуатор и всё. Да пошла ты, крикнула Лика. Чушь это всё. Бред сивы кобылы. Если не отстанешь от меня, я психиатров вызову. Лика захлопнула дверь, её всю трясло. Ведьма она, понимаешь ли. Насмотреться некоторые психические телевизора, вот их и штормит. А у неё просто больной зуб, который лечили, да не долечили. Вот и всё, и никакой магии. На следующий день на работе её подозвал Валера. "Слышь, мать, ты чего творишь-то?" шёпотом спросил он, когда она оказалась возле его стола. «А что случилось?» – удивилась Лика. «Ты зачем договор подписала с Индотрастом?» «Так, там все нормально было, а что?» «Они нам за прошлую поставку не заплатили, а новый договор так составлен, что закрывают все прошлые претензии. Они теперь с этим договором и суд выиграть могут. Документы же читать надо». «Так менеджер все проверила», – опешила Лика. «И как один договор может снимать претензии по-другому?» «Как-как? У них там специалисты работают. Ты своей подписью простила им долг в два миллиона». «Так вроде типовой договор был. И менеджер ведь...» «Менеджер уже уволен. Ты, кстати, тоже. Но это не мое решение. Это Грай Вороновская, так сказала. Лида собирается на Индотраст иск подавать, но как все решится, неизвестно. Скажи спасибо, что на тебя этот долг не повесили». «Спасибо», — машинально сказала Лика. «В общем, с тебя заявление с сегодняшнего дня». Возвращение домой веселья не добавляло. А ещё мелкий противный дождик зарядил. Туфли внезапно оказались дырявыми и промокли насквозь. Дома Лика забралась с ногами на диван, закуталась в плед. Свет включать не хотелось. Когда в дверь позвонили, Лика была уже на грани отчаяния. «Привет, соседка!» – жизнерадостно заявила Гелия. «Привет!» – упавшим голосом сказала Лика. «На чаёк не пригласишь?» «Не до того. Тогда пошли ко мне, разговор есть». В двухкомнатной квартире Гелея тёмные гардины закрывали окна. В сумраке терялись старые шкафы, набитые книгами, застеклённый сервант, и только в кухне тускло горела лабра. Там и устроились. Гелея включила чайник, поставила на стол печенье. Всё ещё не веришь в магию? спросила она. Не верю. И что же тогда с тобой происходит? Всё как обычно. А вот тут я не верю. Ты пойми, я ведьма, я много чего могу. Если против меня идти будешь, но в данной ситуации наши интересы совпадают. Да, хмыкнула Лика. Она уже не так сильно не верила в магию, но Гелея явно вела какую-то свою игру, непонятную Лике. И ввязываться в эти отношения ой как не хотелось. Наверняка есть какой-то подвох. Как я понимаю, у тебя сейчас работы нет, усмехнулась ведьма. Уже нет. Неужели ты подстроила? — Не я, пуговица. Ты же по-хорошему отрабатывать не хочешь, а я тебе именно работу и предлагаю. Мне нужна, в общем, помощница по хозяйству. Прислуга? — Ну, можно и так сказать. Я тут частную практику веду. Одной неудобняк, не солидно. — А мне-то зачем всё это? А разве тебе нечего терять? Мне кажется, пуговица ещё кое-что для тебя сделала. Лика вздрогнула. Точно. Сергей ведь тоже наверняка её заслуга. Сегодня в офисе она его не видела. Наверное, он куда-то отъезжал. Но не может же он её бросить только потому, что она накосячила с договором? У них так всё здорово завертелось. И что ты предлагаешь? Осторожно спросила Лика. Ничего особенного. Раз в неделю будешь у меня убираться, когда скажу, ходить в магазин. Иногда и другие поручения будут. Во время сеансов будешь ассистировать. А делать-то что? Всё просто, я тебе объясню. Там много умнина не надо, соглашайся. На 2 года, уже на 3. Хитро улыбнулась Гелия. Было же на два. Это пока ты меня не послала. Ставки-то растут, а так хоть Сергея сохранишь. Откуда ты всё знаешь? Вещица у меня одна есть. Про волшебное зеркальце слышала? Из сказок? Из фигазок? Когда до тебя наконец дойдёт, что всё это на самом деле. Ну что? «Я помогла тебе, ты поможешь мне, так?» «Ну, хорошо. Итак, ты соглашаешься работать на меня три года, а я и Пуговица не лезем в ваши отношения с Сергеем, так?» «Так». «Заметано?» Гелея крепко придавила своей рукой Ликину и шип от ее браслета воткнулся в кожу. «Ай!» — дернулась Лика. «Кровью запечатано. Без крови не расторгнется». «Что?» «Все по закону. По нашему ведьмовскому закону». Гелея явно расслабилась. «Я помогла тебе, ты поможешь мне, так?» Кстати, у тебя ведь тоже есть кое-какие способности. Распугивать от тебя приняла. Кто тебя знает, может, и ты колдовать научишься. Моя бабка, которая тут жила, была колдуньей, но меня до знания не допускала, не доверяла. Лика подумала, что бабка, возможно, была права. Так что пришлось всё самой осваивать по книжкам, продолжила ведьма. Но родовой дар, он такой, он сам тебя находит. Короче, вот тебе первое задание. Купи чёрного хлеба, лимон и курицу. Это зачем? Это на ужин. Вот деньги. Гелея вложила Лике в руку несколько купюр. Только быстрее, жду. Вернувшись вечером домой, Алика подумала о том, что тоже поселилась в бабушкиной квартире. Жаль, что бабули уже нет. Может, подсказала бы что-то путнее. Следующие дни наполнились всякой суетой и хлопотами. Лика по указке Гелеи ходила в магазин, убиралась в квартире, выполняла другие мелкие поручения. Сегодня вечером будешь мне ассистировать, как-то сказала Гелея. Наденешь вот это. Она подала девушке чёрный плащ с купеушоном. Когда позову, войдёшь и зажжёшь свечи, подашь карты Таро. Двигайся тихо, ничего не говори. Всё сделаешь и встанешь вот тут у зеркала и будешь стоять, пока я тебя не отпущу. Поняла? Лика кивнула. Этим вечером приходила клиентка, желавшая привлечь богатого мужчину. Лика всё сделала так, как договорились. Потом встала у зеркала и наблюдала за ведьминым сеансом. Гелея зажгла огонь на конце своей волшебной палочки и запустила молнию в шар из чёрного агата. И тогда на его поверхности стали появляться имена. Выбирай, велела Гелея клиентке. Как? Только по имени? А как же? растерялась та. Выбирай, повторила Гелея. Лека вдруг почувствовала невероятную усталость. Очень хотелось сесть, а лучше лечь и заснуть. Но Гелена не отпускала её, и приходилось стоять и ждать. Быстрей бы она выбрала, думала Лика. Вот же Герман, хорошее имя. Герман, сказала клиентка. Тогда все имена пропали, а Гелена начала карточный расклад. У Лики ломило плечи, ноги распухли. Она едва не потеряла сознание, ожидая окончания сеанса. Наконец всё кончилось. Хорошая работа, похвалила Лику Гелена. Можно будет повторить? И Лике пришлось повторить этот спектакль еще не раз. Клиентки уходили явно довольные и возвращались восхищенные способностями и прозорливостью Гилеи. Гилея давала Лике немного денег на самое необходимое. Частенько они ели вместе, но девушке во время этих трапез буквально кусок в горло не лез. Кое-какие поручения ведьмы давались Лике нелегко – Например, принести земли с кладбища, нарвать побегов папоротника в лунную ночь. Ночные вылазки выматывали, потом весь день перед глазами мелькали тёмные пятна, а порой Лика забывала, куда шла и что хотела сделать. После сеансов с клиентками Лике тоже частенько плохело, болела голова, тяжелели ноги, наваливалась дикая усталость. У Лики создавалось отчётливое ощущение, что ведьма каким-то образом вытягивает её жизненную силу, её энергию. Оживала Лика только когда Сергей присылал сообщение, что придёт. Ради этих мгновений счастья Лика терпела гнетущее ощущение, что она живёт какой-то неправильной чужой жизнью. Когда она обхватывала руками широкую грудь Сергея, вжималась в него, вдыхала его тепло, его свободную жизнь, его непринуждённость, глухая тяжесть на время отступала. "Ну ты чего?" говорил он, словно 100 лет не видела. «Работу-то ищешь? Давай не раскисай, что-нибудь подвернется. Я вот конфет к чаю принес, как ты любишь». Сеанс с клиенткой Анастасией затянулся на три часа. Голова у Лики болела нестерпимо, почти до тошноты. Гелея монотонно читала какие-то путанные фразы, водя пальцем по засаленным страницам своей книги заклинаний. Лика еле-еле дождалась, когда ведьма её отпустит, вернулась в свою квартиру и, не взирая на дневное время, упала на кровать с желанием не вставать до самого утра. Сбыться желанию было не суждено. Внезапно с кухни послышалось какое-то шипение. Но на плите вроде ничего не готовилось. Лика пошла в кухню, торопела. Из шкафчика под раковиной текла вода. Девушка открыла дверку и попала под обжигающий горячий фонтан. Видимо, сорвало гибкий шланг. Лики сумела быстро перекрыть воду, но к тому моменту весь кухонный пол уже был затоплен. Следующие 2 часа она провела с тряпкой в руках, собирая и отжимая воду в раковину. Когда раздался звонок в дверь, Лики очень хотелось швырнуть мокрые тряпки в назойливую соседку, но на площадке стоял тот самый недавний парень с собакой, только теперь без собаки. Это вы меня заливаете, спросил он. А вы, как вы? Кто вы такой? Лика плохо соображала от усталости, да и голова болела нестерпимо. Да я с шестого этажа, живу прямо под вами, и с сегодня у меня в квартире идёт дождь по вашей милости. Цветочки, конечно, радуются, но мы с Робинсом в некотором, знаете ли, недоумении. У Робинс это мой сербернар, а меня Мишей зовут. И я не виновата. У меня шланг сорвало. Ну-ка, ну-ка. Парень не дожидаясь приглашения, прошёл в кухню. Ну да. Осушение проведено вполне успешно. Но несогласованная ирригация моего потолка требует требует. Вы что, плачете? Вы боитесь, что я выставлю вам счёт? Собственно, это было бы вполне законно. Но что с вами? Лика плакала молча, широко раскрыв глаза и даже не пытаясь вытереть текущие по щекам крупные слёзные капли. Слёзы скапливались на подбородке и сырывались на ещё влажный после потопа пол. "Это вы столько наплакали, что ли?" спросил парень. Лика помотала головой. "Да у вас не шланг сорвало, у вас тут весь чердак, на честном слове держится. Ну-ка, садитесь и рассказывайте". Глаза у него были такие же, как у его сэн Бернара, тёмно-карие. в золотистых искорках, понимающие, печальные. Лика посмотрела в них и вдруг действительно все рассказала. И про пуговицу, и про чудеса, и про ведьму с ее странными делами. Попутно они пили чай с оцеревшим при потопе печеньем. И к третьей чашке чая Лика даже начала понемногу улыбаться. А потом в дверь позвонили. На пороге стоял Сергей. «Сереженька, какая радость! А я не ожидала, что ты придешь!» Лика повисла у него на шее. «Тут столько случилось всего!» Вижу, что не ожидала, сухо сказал Сергей, заглядывая через её плечо на кухню. Это кто у тебя? Это Миша, сосед снизу. У меня трубу прорвало, и он пришёл. Вот. Сосед, значит. Сергей прошёл дальше, хмуро окинув взглядом Мишу. И давно это у вас? Что? Не поняла лика? Вот это всё с соседом? Да что ты, Серёженька? Мы вообще совсем недавно познакомились, случайно. У Миши собака. Ну не скучаете тут с Мишей и с собакой? Сергей развернулся и вышел за дверь. Серёженька, Лика выскочила на лестничную площадку, как была, в тоненьком халатике и тапочках. Ты не понял, ты ничего не понимаешь. Но Сергей даже не оглянулся, лифт он дожидаться не стал, и через мгновение его ботинки дробно застучали по лестнице. Лика понуро вернулась на кухню. Это твой парень? спросил Миша. Похоже, что бывший мой парень. Да ладно, он успокоится, выслушает тебя. Он не выслушает. Он не такой. Но ты же ни в чём не виновата. Да, я ни в чём не виновата. Но я теряю работу, теряю парня, попадаю в рабство к везме, и всё просто так, ни за что. Да? Нет, не просто так. Я думаю, ты просто не умеешь защищаться, сказал Миша. Надо уметь отстаивать своё пространство. А ты что, тоже экстрасенс какой-нибудь? Нет, я врач. Точнее, пока ещё студент, но уже кое-что понимаю. Понятно. Взряя тут с тобой разоткровению челась. Не зря. Я попробую помочь. Глаза у Миши стали совсем собачьими, ещё немного и хвостиком вилять начнёт. Не надо, уже помог. Послушай, а ведь я и правду помог. Если этот твой Сергей тебя бросил, то есть я надеюсь, что, конечно, нет, но если вдруг да, то тебе нет нужды на ведьму батрачить. Всё, что пуговица сделала, теперь разладилось. Ну и пусть. Ты теперь никому ничего не должна. Иди домой, Миша. Вот таким образом не помогать не надо. Но ситуация же поменялась. Иди домой. Хорошо, я иду домой за инструментами. Не оставлять же тебя без горячей воды. А у тебя есть такой шланг? Да, держу запасные, мало ли что. Спасибо. Миша поменял шланг и даже оставил ликер с разводной ключ на всякий случай, если понадобится. Бывают же такие жутко правильные люди, подумала Лика. Он ушёл, а Лика упала ничком на диван. Слёзы лили и сами собой, и сдерживаться теперь было не перед кем. И вдруг Лика почувствовала чьё-то присутствие. Она подняла голову, посреди комнаты стояла «Бабушка». Вот только была она какая-то полупрозрачная и словно подсвеченная голубоватым сиянием, а в остальном ничуть не изменилась, и даже головой качала, как обычно, если была чем-то недовольна. «Бабушка», — еле выговорила Лика, — «она самая». «И что же это тут творится-то?» — кивнул призрак. «Ну, не знаю. Кажется, у меня неприятности». «Вижу, вижу. Зря ты пуговицу мою ведьме этой отдала». «Твою пуговицу?» «Ну, а то чью же?» «Это наша семейная реликвия. Она помогает накапливать силы. Три отверстия, энергия входит, выходит, опять входит и накапливается. А как ее тратить, ты уже решаешь сама». принимает пуговицы не всякого, и если тебя приняла, отдавать её не следовало. Но я же не знала. Я пыталась раньше тебя предупредить, но никак не могла канал наладить. Эту пуговицу у меня украли давно уже, и теперь я знаю, кто именно. Значит, надо её забрать обратно? Ну как? Это уж ты подумай как. Но теперь ты всё должна сделать сама. Сама Лика открыла глаза, в окно сквозь щель между шторами пробивалось звонкое утреннее солнце. Никакой бабушки в комнате не было. Всё-таки это был сон или не совсем сон? Лика подняла глаза и остановилась на бабушкиной фотографии, стоявшей в рамке на полочке серванта. На ней бабушка ещё вполне молодая, в какетливой шляпке на белых волосах, с лучиками морщинок вокруг глаз и доброй улыбкой. И на уголке воротника блузки у неё виднелось что-то вроде круглой брошки. Лика присмотрелась. "Не, это не брошка, та самая пуговица". Странно, что при жизни бабушки она ничего подобного не замечала. Значит, пуговицу выкрали. Скорее всего, это сделала ещё старая соседка. Да только видно, не одна ведьма совладать с артефактом не смогла, не захотела пуговицы исполнять их желания. Вот её лики и подкинули, чтобы хоть какую-то выгоду по иметь. Вызванная Гелеей для очередного поручения, Лика собралась с духом и сказала: "Сергей от меня ушёл. Последний подарок от пуговицы исчез. Я больше не буду тебе помогать. Мне надо нормальную работу искать". Ну, милочка, Сергея я не забирала, пожала плечами Гелия. Сама накосячила сама и разгребай. А зуб, а работу? Так это ты всё испортила ты. Кто-то вызнуло, что хорошего я от пуговицы получила. А какая уже теперь разница, хищно улыбнулась ведьма. Наш с тобой договор кровью связан на 3 года. Есть разница. Это пуговица моей бабушки, она моя. Отдай мне её. С чего это ты взяла? Я сон видела. Сон, издевательски протянула ведьма. И давно тебе вещие сны снятся? Ответить было нечем. Про бабушкину фотографию Лика решила не говорить, чтобы ведьма и её не уничтожила. Забыла про наш договор. Так я могу напомнить. Только потом не удивляйся, если вдруг заплачешь. Лик оцепенела, тихо и незаметно, но уже набирая силу, вернулась главная боль, словно невидимое сверло заработало внутри черепа. Ну что, а думалось? спросила Гелея. Лика с трудом кивнула. «Простым напором тут ничего не добьешься. Но пуговицу непременно надо вернуть. И если она останется работать у Гелея, то есть шанс найти украденный артефакт. Главное, дожить до этого момента. Картошки купи, килограмм пять. Что-то жареной картошки захотелось», — приказала ведьма. Во сне к Лике снова пришла бабушка. Лике ничего не оставалось, как признаться, что она бессильно против ведьминской силы. Проблема в том, что ты веришь в чужую магию, а в свою нет. Верь в свою магию, — прошептала бабушка, наклоняясь к самому уху девушки. Но у меня нет никакой магии. У ведьмы хоть книга заклинаний есть, а у меня и пуговицу несчастную забрали. Но бабушка лишь улыбнулась и погладила Лику по голове, как в детстве. Лика проснулась, голова не болела, девушка встала и прошлась по комнате. «Своя магия?» — спросила она саму себя. «Нет у меня никакой...» Похоже, этот ответ неверный. Значит, надо найти другой. Своя магия вот просто своя, ни чёрная, ни белая, ни ультрафиолетовая в бирюзовый цветочек, просто своя. Берём пуговицу и получаем всё, что хотим. Отлично. Терять-то уже нечего. Итак, вопрос первый. Защита от ведьмы. Нет, всё-таки первый вопрос выпить кофе. Лика услышала щелчок закипевшего чайника. Разве она его ставила? А что я вообще могу? спросила сама себя Лика. Да вообще-то много, просто мне часто не везёт. Интересно, что такое невезение? Невезение это когда всё получается не так, как хочется. А почему так получается? А видимо, потому что она сама же вечно в себе сомневается и опасается плохого результата. А когда плохой результат всё-таки наступает, то появляется мысль: "Ну вот, как всегда, я так и знала". А если всё хорошо, то вечно есть смутное ощущение, что это хорошо не заслужено, а потому скоро кончится. И эти её настройки сбиваются, потому что она сама же их и устанавливает. Лик налила себе кофе и начала сочинять свою магию. Взяла бумажную салфетку, на корябло на ней карандашом для бровей, который попался под руку, слово "невезение". Положила на тарелку и подожгла. Сгоревшаяся салфетка неожиданно поднялась в воздух и полетела по кухне. «Только бы не пожар!» — в ужасе проговорила Лика, но уже в следующую секунду поправила себя. «Все будет хорошо!» — и тлеющая салфетка плавно опустилась в раковину и спустив напоследок струйку серого дыма. «Невезение сгорело!» — торжественно объявила Лика. «Теперь его надо чем-то заменить. Надо верить в себя. Ну что ж, Она взяла длинный ржаной хлебец и выдавила на него из тюбика с варёной изгущёнкой густую массу, стараясь вывести слова. Уместилось только: "Я верю". Буквы были толстые и сливались, но это не имело никакого значения. Нормально. А теперь в себя. Она зажмурилась от удовольствия, хрустя хлебцем с изгущёнкой. Оказывается, своя магия это даже вкусно. Значит, всё точно будет хорошо. А теперь защита от ведьмы. защищает у нас что? щит, что на него больше всего похоже. Она огляделась, нашла самую большую крышку от кастрюли и накрыла ею голову. С этого момента ни одна тварь не имеет права населять на меня головную боль, упадок сил и прочие гадости, громко сказала она. И никто не может забирать мою энергию. Неожиданно с полочки упало на пол и разбилась фарфоровая перечница в виде ухомора. На счастье, сказала Лика. Она посмотрела в зеркало, от вида своего необычного головного убора Лике стало весело и легко, и появилась безумная уверенность, что всё получится, вообще всё, кроме Сергея. Его возвращать она уже не хотела, вольному воля. Похоже на психиатричку, сбежавшую из дурдома, или на планетянку, или просто модель с современного показа мод. Пожалуй, выберу на планетянку. Лика стояла перед зеркалом, запоминая этот образ. Гелея, это? в таком-то виде не пойдёшь. Поэтому после звонка ведьмы Лика отправилась к ней в мысленной крышке. "Я ж Тирлис", говорила себе Лика. "У меня очень важное секретное задание, и пусть Геле думает всё, что хочет. Я-то знаю, кто я такая". И действительно, голова у Лики совсем перестала болеть, а невыносимый и жуткий упадок сил после сеансов не сбивал с ног. Лика разведала, где ведьма прячет свою книгу заклинаний, куда складывает магические амулеты, только свою пуговицу найти никак не могла. С ведьмой тоже что-то происходило. Теперь она подолгу не могла пробиться в будущее клиентов. Сеансы энергетической коррекции не приносили ожидаемого результата. Гелея нервничала. «Мне нужно срочно узнать, гуляет муж или нет», – конючила клиентка. «Это очень важно. Он после работы начал задерживаться». Гелея, выпучив глаза, пялилась в хрустальный шар. Раскладывала уже в четвертый раз карты, но внятного ответа дать не могла. Лики, стоящие в паре шагов от ведьмы, даже стало её жаль. Лика скосила глаза на хрустальный шар и вдруг словно погрузилась в этот шар, в прозрачную глубину, а вокруг калейдоскопом замелькали картинки. Девушка тряхнула головой, прогоняя наваждение, но кое-какие из картинок запомнились. "Не гуляет он", сказала она, подрабатывая извозом. "Хочет отпуск вам по шикарней устроить". "Это правда?" уставилась на неё клиентка. «А вот сами вы, похоже, налево смотрите, прикидываете, не переметнуться ли к богатому». «Что ты мелешь?» — вскликнула Гелея. «Это не я, это шар показал». «Правильно показал», — кивнула клиентка. «А я зря Костика подозревала». После сеанса Гелея задержала Лику. «Ты чего лезешь, куда не просили?» «Я же помочь тебе хотела». «Тоже мне помощница выискалась», — прошипела ведьма в лицо девушки. «Я не могу. Мало того, что ты мне заслоны ставишь, ты ещё и клиентов отбивать вздумала. Да кто ты такая? Ничтожество, не ни профессию нормальную получить не способна, ни парня удержать. Кстати, я поинтересовалась насчёт твоего Сергея. Он приблизился к тебе, когда ты на повышение пошла, хотел бросить, когда тебя уволили, но решил ещё попользоваться, а потом просто нашёл повод освободиться от лишней обузы. Раньше такое лицо могло задеть, а теперь нет. Гелия, в чём дело? Спокойно спросила Анна: "Я наш договор не нарушаю, поручение твоё выполняю. Что не так?" "Всё не так", бросила ведьма. "Проваливай, ты мне больше не нужна на сегодня". Хорошо бы совсем подумала Лика, но как тогда бабушкину пуговицу отыскать? Лика чувствовала, что начинает бесить ведьму одним своим видом, но про разрыв договора больше не заикалась. Убиралась в квартире Гилея как можно тщательнее, пытаясь найти что-то вроде той нитки. но ничего такого не замечала. Неужели ведьма пуговицу на себе носит? Лика очень старалась сдержаться, даже если и видела что-то в хрустальном шаре, но однажды сорвалась. Клиентка пришла за отворотом, прерывающим беременность, а Лика, уже достав нужные травы и медный котелок, вдруг посмотрела на неё и ужаснулась. Искра жизни, светившаяся в женщине, была чистой и светлой, с какой-то особенной аурой. Неожиданно в сознании начали вспыхивать картинки. Малыш растёт, молодой человек учится в институте, ездит по стране волонтёром-поисковиком, работает в МЧС, спасает десятки людей из-под завалов, во время землетрясения в Ереване спасёт учёного, который вскоре изобретёт лекарство, излечивающее от красной волчанки. Убьёшь ребёнка, умрёшь сама, глухо сказала Лика. Она соврала. Просто знала, что уговоры тут бесполезны. Только страх за собственную шкуру может помешать беременной совершить задуманное. Что попятила женщина. Я предупредила. Клиентка что-то залепетала и выбежила из квартиры, как ошпаренная кошка. "Ну всё", сказала Гиле. "Моё терпение кончилось. Убирайся". "А договор?" "Нет никакого договора". Гиле резко схватила Ликину руку и черкнула по предплечью шповным браслетом. На светлой коже выступили красные полосы. Всё, довольно, разрываю договор. Польза от тебя никакой, одни расходы. Как скажешь, и Лика ушла к себе. С одной стороны, на душа у Лики полегчало, с другой теперь до пуговицы и вовсе не доберёшься, а ещё надо срочно найти работу. Девушка включила компьютер и погрузилась в поиски. Хочу пиццу, через час громко сказала она, отлепая от монитора И даже не удивилась, когда через минуту в дверь позвонил курьер, расплатившийся за обжигающую горячую неаполитанскую лика призадумалась. Как там бабушка говорила: "Ты всё должна сделать сама. А почему бы не сделать самой пуговицу?" Но у меня нет дрели, хотя я уже знаю, у кого она наверняка есть. Лика подхватила пиццу и спустилась в квартиру этажом ниже. Миша выглядел неважно. Что случилось? Насторожилась Лика. «С Рубинсом что-то не так?» «Рубинс? Это который собака?» «Ну не художник же! Тому-то уже всё равно!» Рубинс лежал на полу и грустно смотрел в пространство. Лика опустилась рядом с ним на корточке и провела рукой по шерсти. «Вот так уже три дня!» – вздохнул Миша. «А ты зашла поделиться пиццей?» «Не безвозмездно. Мне нужна пуговица!» – сказала Лика. «У тебя дрель есть?» «А что у них общего?» «Пока ничего. Пока только я». Так ты мне отдашь дрель и сверло? Давай лучше я сам. Что там надо сверлить? Лика достала из кармана кругляшок металлического рубля. Вот это. Только сверло вставь, дальше я смогу. Я должна сама. Размер имеет значение? Нет, просто небольшое, среднее. Я не знаю. Очень точная инструкция. Миша вставил сверло. Рекомендую воспользоваться тисками. Будет не так больно и крови меньше. Совет принимается. Совместными усилиями они просверлили в монете три дырки. Лика зажала рубль в кулаке. Острый край отверстия оцарапал кожу. «Она теплая!» — воскликнула Лика. «Само собой!» — откликнулся Миша. Энергия трения от сверла в данном случае перешла. «Посмотри!» — Лика разжала пальцы. На ладони лежала не монета с дырками, а та самая пуговица с тремя отверстиями и со странными переплетающимися символами вокруг. «Что это?» — удивился Миша. «Моя пуговица. Ее не надо было искать. Глаза у Лики горели лихорадочным блеском. Ее надо было сделать». Она заглянула в комнату. Рубенс лежал на коврике и еле дышал. Печально посмотрел на девушку и снова закрыл глаза. «Все-таки, что с ним случилось?» – спросила Лика. «Может, и совпадение, но я думаю, что нет. Короче, на днях столкнулись с твоей ведьмой, и она прям воспылала любовью к четвероногим, обнимать Рубенса стала, за ушами трепать». А теперь он лежит и почти не встаёт. Блин, что? Нет, ничего. У ветеринара были? Были. Ничего не могут найти. Всё вроде в порядке, а он еле дышит. Тебе с Робинсом надо уехать, сказала Лика. Это всё от Гелии. Она энергетическая вампирша. Я-то научилась от неё закрываться, а Робинс не может. Да и не сразу поняла, что делать. Уезжайте как можно быстрее. Но мне куда ехать? Лика зажала пуговицу в кулаке. «Я хочу, чтобы Рубенс выздоровел», — мысленно сказала она. «Но ничего не произошло». «С пиццей было проще», — вздохнула Лика. «Ой, она же остыла». «Ничего, разогреем». После чая с пиццей Лика ушла к себе. Пуговицу она повесила на шею, как кулон. Сен-Бернар остался лежать в той же позе. Однако только Лика угнездилась в своей постели, как послышался бабушкин голос. «Иди прямо сейчас, немедленно. Утром будет поздно. Слишком поздно». Лика открыла глаза. Стояла ночь. За окном, видимо, сквозь сетку ветвей, плыла огромная, полная луна. Ветки пытались её удержать, но не могли. Прямо сейчас? Что? Что, бабушка? Лика вспомнила про Рубинса. Миша открыл дверь почти сразу, видимо, тоже не спал. Перед ним стояла Лика в розовой пижаме со слониками и с прозрачной крышкой от кастрюли на голове. В руке у неё была большая сумка. "Как Рубинс?" спросила она. Еле дышит. У тебя кастрюли с крышками есть? Да, а что? Вот, Лика выложила содержимое сумки. Шесть крышек разной величины от кастрюль и сковородок. А это тебе на всякий случай. Она положила ему на кудри маленький выпуклый кругляшок с пипочкой. Теперь Миша выглядел в точь-точь, как еврейский раввин. А это все зачем? Спросил он. Защищает от энергетического вампиризма. С ума сошла. «Ни в коем случае». Она накрыла Рубенса крышками. Голову, грудь, живот, лапы. «Тащи еще, сколько есть. Пес большой». Миша сходил на кухню и вернулся с металлическим подносом. «Подойдет?» «Отлично». Сен-Бернар приоткрыл один глаз, с благодарностью посмотрел на Лику и Мишу. Дыхание его выровнялось, стало глубоким. «Вот, не отдадим тебя ведьме. Обойдется», — шептала Лика. «Ты, кстати, прикольно смотришься». Она шутливо посмотрела на собаку через отверстие в пуговице. «Ой!» «Что?» – встрепенулся Миша. «Это пуговица. Посмотри сквозь нее!» Миша повертел пуговицу в руке, посмотрел через нее, смешно щурясь не только глазом, а всей половиной лица. «Ничего особенного!» А вот Лика видела сквозь три отверстия в пуговице, как собака из свекольно-красной постепенно становится огуречно-зеленой, словно заряд аккумулятора восстанавливается. «Ой!» С Робинсоном всё будет хорошо, сказала Лика. Ты тоже ведьма, да? Нет, это сложнее. В общем, я не знаю, но свою жизнь, похоже, я портила себе сама. Наверху что-то заскрипело. Лика насторожилась. Это же в моей квартире. Старый бабушкин паркет. Дверسانтам ходу нет, улыбнулся Миша. Я тоже обычно слышу, как ты ходишь. Да? Но у меня дома никого нет, то есть не должно быть. Шаги наверху были осторожными и неторопливыми. Паркет радостным скрипом озвучивал каждый шаг. «Ты дверь закрыла?» «Вроде да. Хотя, кто знает, я же торопилась». «Кажется, мне пора», — сказала Лика. «Следи за Рубенсом». «Возьми вот это. Не хуже твоей крышки, а держится надежнее». Миша напялил ей на голову мотоциклетный шлем. «Спасибо. И одну тебя я туда не пущу». Он достал с кухонной полки скалку. Лика держала на готове две крышки от сковородок. Очень осторожно они поднялись на седьмой этаж. Дверь оказалась заперта. Лика отперла ее и почувствовала, что воздух стал другим, нездоровым, опасным. Она посмотрела сквозь пуговицу. Квартира увешана какой-то паутиной, светящейся ядовитым розовым цветом. «Ничего не трогай», — предупредила Лика. «Ага», — сказала. Лика шла между хищных нитей, глядя через пуговицу. Постепенно красный становилось больше. Стекло и металл светились жёлтым. Вот замерцала зелёными вспышками бабушкина ложка для обуви с длинной витой ручкой из пластика, талантливо изображавшего резную кость. Лика взяла её в правую руку вместо крышки и направила на розовую гадость, свисавшую с потолка. Давай же, разрёт Из конца ложки для обуви вылетела зеленая искра, нерешительно зависла в воздухе и скатилась на пол. «Маловато! Ну-ка, давай еще разряд, ты можешь!» И тут маленькая зеленая молния с тихим треском выскочила из ложки и разметала розовую паутину в клочья. «Вот так вот!» — воскликнула Лика. Теперь-то она в два счета очистит коридор от розовой гадости. И вдруг Лика услышала Мишин вопль. «А-а-а! Меня что-то схватило! Я не вижу, что это! А-а-а!» Лика направила на него погвицу. Миша безвольно сползал по стеночке, потому что ногу его опутала розовая лиана и тянула его вниз. И тут в дверях квартиры появилась Гелия в длинной чёрной хломиде, расшитой звёздами. На голове красовался астроконический колпак. Завершала образ золотистая волшебная палочка. "Надумала мне мешать, маленькая дрянь?" зло усмехнулась ведьма. "Я в твою жизнь не лезла", парировала Лика. Такие, как ты, только в прислуге годятся и нового не заслуживаете. А мальчик многообещающий, вкусная энергия, сладкая, гелиё облизнулась. Жаль, надолго его не хватит. Да что тебе от меня вообще надо? спросила Лика, косясь на Мишу, который и впрям выглядел как сдувшийся шарик. А вот это правильный вопрос. Квартиру ты продашь мне эту квартиру? Хотя нет. Лучше подпишешь дарственную. С чего такой интерес? Во-первых, не буду больше тебя видеть, а во-вторых, ведьма замялась. Ты пользуешься чужой энергией, подсказала Лика. А здесь её навалом, да? Вроде того, поморщилась ведьма. Бабка твоя тоже была непроста, и моя, наверное, не случайно рядом оказалась. Что-то тут есть, природная магия или вроде того. Так что убиралась бы ты отсюда по добру по здорову. Тебе, офисной козявке, это всё ни к чему. А квартиру я всё равно заполучу. Хочешь ты этого или нет? Лучше соглашайся по-хорошему, а вот и не будет этого. Лика разглядела наконец, из какого места стены выползает Леана, ухватившая Мишу за лодыжку, и направила туда изумрудный разряд. Послышалось шипение, Леана исчезла. Миша поднял голову. Ах ты дрянь. Ведьма взмахнула волшебной палочкой, из которой извимелась фиолетовая молния. Лика отбила её сковородочной крышкой и отступила в сторону кухни. Над плитой висел целый арсенал кухонных ножей. Лика прикидывала, не метнуть ли какой-нибудь из них в сторону ведьмы, когда услышала её голос: "Ножики, злейте, летите и убейте!" И все ножи разом отлепились от магнитного держателя и взвились в воздух, наровя пронзить Лику. "Летают только птички, сороки и синички", крикнула Лика, старую садовскую считалку. И тут же крупные ножи превратились в сорок, а мелкие в синиц. "И они уж точно не собирались нападать на Лику". Ведьма метнула в Лику ещё одну молнию из волшебной палочки. У тебя в руке палочка для суши, а в одиночку она не работает, крикнула Лика, отражая так у крышкой. Ведьма ещё раз взмахнула палочкой, но ничего не произошло. Но ну всё, моё терпение кончилось. Ты исчезнешь из этой квартиры так или иначе, крикнула Гилея, выхватывая откуда-то длинный узкий клинок. Ложка для обуви сможет ли одолеть такое оружие? Лика вернулась к плите и заметила оставленный Мишей разводной ключ. Она схватила его и вовремя. Клинок ведьмы уже рассекал воздух. Ключ не только отбил удар, но и разрубил ведьмино оружие пополам. Острый обломок клинка со всего маха воткнулся в холодильник. Лика услышала Мишин голос. "Ты «Да вы совсем офонарели? Миша, беги", крикнула Лика. Ведьма оглянулась в сторону двери, и тут Лика метнула в неё крышку от сковороды, и та не хуже летающей тарелки сбила остроконечный колпак, приложила ведьму по затылку и обрушила её на пол. Гелея замерла на паркете без движения. «Она жива?» — спросила Лика. «Скорее да», — пробормотал Миша. «Надо её связать». Девушка сбегала в комнату и принесла капроновые колготки. «У меня только это». «Сойдёт». Миша послего приблизился к ведьме и связал ей руки за спиной. Лекатрисощие ми се руками срезала с шеи Гелея все амулеты. Покараул тут, я скоро. Она бросилась в соседнюю квартиру. Ведьмную книгу заклинаний Лика безглево сунула в алюминиевое ведро, вынесла на балкон и подожгла, а затем вернулась к себе. Ведьма сидела на полу и молча хлопала глазами, а Миша её удерживал. Я скорую вызвал, сказал он. На всякий случай. За окном послышался вой сирен. Приехала не только скорая, но и полиция, вызванная разбуженными соседями, а также пожарные, которым позвонили жильцы соседнего дома, увидев дым, валящий из балкона. Что у вас тут происходит? Бригада врачей вошла первыми. Соседка сошла с ума, вырвалась среди ночи, начала всё крушить, сказала Лика. Еле утихомирили. Она мою пуговицу украла, возразила лежавшая Гелия, и волшебную палочку разблансировала. Волшебную палочку переспросил врач. Понятно. А ещё что? Он с интересом разглядывал остроконечную чёрную шляпу. Отпустите меня. Ага. Там ребята из полиции приехали. Мне вас к ним отпустить? Впрочем, ещё и пожарные в очереди. Это же с вашего балкона дым валит. Так что у вас сударь не богатый выбор. Геля уехала с врачами. Вполне верный выбор. Уже рассвело, когда Миша и Лика, ответив на вопросы пожарных и полицейских, спустились в Мишну квартиру. Рубинс, как ни в чём не бывало, встретил их у порога, радостно виляя хвостом. "Этому есть логическое объяснение", спросил Миша. "Нет, а тебе оно очень надо?" "Не особо, тогда поставь чайник. Но ты хоть понимаешь, что тут написано?" Миша вертел в руках магическую пуговицу. "Нет? Она всё ещё тёплая? Как такое может быть?" Энергия входит, потом выходит, а потом застревает где-то там, за гранью логики. Зазвонил Ликен телефон. Здравствуйте. Это насчёт вакансии, отдел продаж. Вы записаны на собеседование. Спасибо, ответила Лика, уже почти не удивляясь. Почти, потому что так и не отправила ни одного резюме. Миша и Рубинс смотрели на неё с немым восхищением.